Глава 55. Истребитель. Сделай что-нибудь! В наушниках раздался крик Сигила. Как будто от меня сейчас хоть что-то еще зависит. Было так страшно. Вроде бы я и знаю, что все равно воскресну, когда петля начнется заново. Но этот ужас, отлетящий в тебя стихии. Я видел, как развеялся первый полигон, затем второй, третий, как одновременно лопнули четвертый и пятый. Потом, понимая, что это вряд ли поможет, включил щит, но он уже не потребовался. С остатками выпущенной по нам атаки справились и аккумуляторы нашего бота. «Ну ты даешь, агент!» Кажется, Сигил вознамерился наградить меня новой кличкой. «Это было круто!» На линии раздались восхищенные крики радующихся избавлению от смерти повстанцев. А я задумался что же будет если алф решит заняться нами всерьез но похоже мы и пару других в отличие от нас подбитых ботов были всего лишь случайными жертвами призванными отвлечь внимание, а так уже на главные силы этот невидимый корабль начал с другой стороны сначала был мощный энергетический луч который общее защитное поле всех кораблей довольно легко сдержало. Но это было лишь началом, прикрытием, чтобы подобраться поближе. Оказавшись рядом с крайними фрегатами повстанцев, катер «Алвов» выкинул на них сверху около двух десятков стальных шаров. Сначала я подумал, что это бомбы, но спасибо оптике тактического шлема, позволяющего видеть сражение в мельчайших деталях, быстро понял, что на самом деле это псы. Пси-киборги, сброшенные на внешнюю обшивку, пережили град выстрелов противоистребительной артиллерии за своими щитами, а потом пробились сквозь вставшую у них на пути сталь прямо в рубку управления. Черный 2 минус. У Сигила, похоже, был доступ к общей статистике по нашему флоту, и он первый понял, что сейчас будет. Он еще говорил, когда фрегат с пролезшими туда псами вздулся от взрыва, уничтожая и повстанцев, и проникших внутрь киборгов. «Надо сказать, довольно героическое решение. Если бы прихвостни Алва взяли фрегат полностью под контроль, то могли бы и протаранить им соседей и полностью сломать строй повстанцев». «Мирон, скотина!» – взорвал корабль, чтобы достать попавших внутрь псов. Тихий шепот Сигила в канале отряда показал, что не все согласны с моей оценкой произошедшего. «Да наши бы еще могли попробовать продержаться!» А теперь разменяли десяток этих робопсихиков почти на полтысячи наших ребят. Ненавижу порой этих любимчиков Командера. Значит, Мирон был не капитаном, а кем-то вроде наблюдателя от лидера повстанцев. Интересная схема. А еще интересно, это был уже знакомый мне агент или кто-то другой, просто с таким же именем. Впрочем, подумать над этим еще успею, а пока тут можно заняться и кое-чем поинтереснее. Битва-то продолжается, и желательно бы ничего не упустить. Еще один отряд псов добрался до второго фрегата, но там к ним были уже готовы. Совместный щит членов экипажа не дал киборгам прорвать обшивку, но те, казалось, совершенно от этого не расстроились». Убедившись, что основной план не сработал, они тут же разбежались по всей поверхности корабля, уничтожая одну за другой антенны фокусировки щита. Совсем как было на той записи, что мы слышали. А истребитель «Алвов» снова появился, сметая все выпущенные в него техники и ракеты своим лучом, и сейчас заходил на следующие фрегаты, готовясь сбросить новую волну десанта. Успеют ли повстанцы что-то придумать, чтобы их остановить? Не успели. На развороте небольшой корабль «Алвов». Теперь я видел, что он длиной метров 30-40, не больше. Сумел выстрелить еще раз, спарывая броню второго фрегата. Похоже, псы не только уничтожили антенны фокусировки, но и, воспользовавшись их отсутствием, выкачали всю энергию из защитников. Черт, это не моя битва, но как же обидно. А тут еще мы влетели в ангар нашего корабля, и поле боя скрылось из виду. Теперь нас опять разгонят по нашим кубрикам, и узнать, чем все кончится, я смогу разве только, когда нас взорвут. Или каким-то чудом мы уцелеем и вернемся на базу повстанцев, где без ответов на вопросы меня уже не отпустят. Может быть, попробовать симпровизировать? Что мне терять? Эй, агент! Я уже на самом деле был готов совершить какую-нибудь глупость, когда меня окинул стоящий под нашим ботом Сигил. Ты вроде неплохой пилот, раз смог взлететь с вашей планеты без скрывающего луча. Ну да, кажется, я начинаю понимать, к чему он клонит. Знаешь, было видно, что Акортет еще сомневается. У нас достаточно техники, но не хватает тех, кто может ею на должном уровне управлять. А плевать, сейчас не до игр. Любой специалист на счету. Повышаю тебя до пилота. Твой шлем переключаю на частоту синей эскадрильи. Твой номер одиннадцать. Давай уже, беги, тебя ждут». Немного ошарашенной скоростью развития событий, я рванул в указанном направлении, на ходу избавляясь от тяжелых и неудобных магнитных ботинок. Босиком, конечно, немного холодно бегать, но зато я хоть не буду плестись, как беременная черепаха. «Синий 11! Отметил на карте твою машину! Срочно вылетай!» В уши ворвался незнакомый голос. Похоже, Сигил, как и обещал, добавил меня в новый канал. «Всем эскадрильям!» А это уже общий канал пилотов, и в нем командует лично Лана. Как все закрутилось-то! «Повторяю, всем эскадрильям ваша задача сбивать псов-алвов с обшивки. У противника их не так много, и мы вынудим его принять открытый бой». В случае прямого столкновения уходите в сторону и выводите его на меня. Эта Вели теряет соратников, но продолжает себя контролировать. При этом она еще и не сидит где-то за чужими спинами, а сама лично ведет истребители повстанцев вперед. Кстати, может быть, именно эта их с командором привычка быть на первой линии мне все время и импонировала? А вот и моя машина. Синий треугольник, длина каждой стороны метров пять, и посередине кабина со сферическим обзором. Корабль готов к вылету, но аккумуляторы стоят только Б-ранга, так что лучше на них вообще не рассчитывайте. Из крыла высунулся карлик, чем-то похожий на помощника старого Бена. «Есть какие-то коды, а у меня лицензии нет». Как же глупо сейчас звучат мои слова. «Но будет еще глупее залезть в истребитель и терять время уже там». «Все отключено», — гордо заверил меня техник. Я со спокойной душой забежал по лестнице внутрь и включил двигатель. Корабль слушался немного с запозданием. Ему явно далеко по характеристикам до того же «Эта-01», но сейчас даже так точно лучше, чем ничего. «Я смогу сражаться». И главное, не придется сидеть в темноте и неведении. Ключ на старт. Мой истребитель вырвался с летной палубы в луче тишины и, прыгнув по трем точкам, оказался в строе из двух десятков других таких же кораблей, облетающих очередной обсаженный псами фрегат. Стреляй по врагам, не попадай под их выстрелы, прыгай по метке, если кто-то из твоих ее тебе поставил, и помогает уйти из ловушки». Ничего сложного. Мне даже показалось, что мы начинаем побеждать, когда Алф снова сделал свой ход.